Глава 8. Итак, пропускаю и эту силу в природе моей. Постепенно поднимаясь к тому, кто создал меня, прихожу к равнинам и обширным дворцам памяти, где находятся сокровищницы, куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято. Там же сложены и все наши мысли — преувеличившие, приуменьшившие и вообще как-то изменившие то, о чём сообщили наши внешние чувства. Туда передано и там спрятано всё, что забвением ещё не поглощено и не погребено. Находясь там, я требую показать мне то, что я хочу. Одно появляется тотчас же, другое приходится искать дольше, словно откапывая из каких-то тайников — Что-то вырывается целой толпой, и вместо того, что ты ищешь и просишь, выскакивает вперёд, словно говоря, «Может, это нас?» Я мысленно гоню их прочь, и, наконец, то, что мне нужно, проясняется и выходит из своих скрытых убежищ. Кое-что возникает легко и проходит в стройном порядке, который требовался — Идущая впереди уступает место следующему сзади, уступив, скрывается, чтобы выступить вновь, когда я того пожелаю. Именно так и происходит, когда я рассказываю о чем-либо по памяти. Там раздельно и родам, сохраняется все, что внесли внешние чувства, каждое своим путем. Глаза сообщили о свете, о всех красках и формах тел, уши — о всевозможных звуках о всех запахах ноздри, о всех вкусах рот. Всё тело в силу своей общей чувствительности о том, что твёрдо или мягко, что горячо или холодно, гладко или шероховато, тяжело или легко, находится в ней или в самом теле. Всё это память принимает для последующей, если она потребуется переработки и обдумывания в свои обширные кладовые и ещё в какие-то укромные, неописуемые закоулки — Для всего имеется собственный вход, и все там складывается. Входят, однако, не сами чувственные предметы, а образы их, сразу же предстающие перед умственным взором того, кто о них вспомнил. Кто скажет, как они образовались, хотя ясно, каким чувством они схвачены и спрятаны внутри. Пусть я живу в темноте и безмолвии, Но если захочу, я могу вызвать в памяти краски, различу белое от черного, да и любые цвета один от другого. Тут же находятся и звуки, но они не вторгаются и не вносят путаницы в созерцаемые мной зрительные образы. Они словно спрятаны и отложены в сторону. Я могу, если мне угодно, вытребовать и их, и они тут, как тут. Язык мой в покое, горло молчит, А я пою, сколько хочется, и зрительные образы, которые, однако, никуда не делись, не вмешиваются и ничего не нарушают, пока я перебираю другую сокровищницу, собранную слухом. Таким же образом вспоминаю я, когда мне захочется то, что внесено и собрано другими моими чувствами. Отличаю, ничего не обоняя, запах лилии от запах фиалок. Предпочитаю мед виноградному соку и мягкое, жесткому, ничего при этом не отведывая, ничего не ощупывая, только вспоминая. Все это происходит во мне, в огромных палатах моей памяти. Там в моем распоряжении небо, земля, море и все, что я мог воспринять чувством. Все, кроме мной забытого. Там встречаюсь я сам с собой, вспоминаю, что я делал, когда, где и что чувствовал в то время, как это делал. Там находится все, что я помню, из проверенного собственным опытом и принятого на веру от других. Пользуясь этим же богатством, я создаю по сходству с тем, что проверено моим опытом и с тем, чему я поверил на основании чужого опыта, то одни, то другие образы. Я вплетаю их в прошлое, из них тку ткань будущего. Поступки, события, надежды — все это я вновь и вновь обдумываю, как настоящее. Я сделаю то-то и то-то, говорю я себе в уме моем, этом огромном вместилище, полном стольких великих образов. За этим следует вывод. а если бы случилось то-то и то-то! да отвратит Господь то-то и то-то. Говорю себе, и когда говорю, тут же предстают передо мной образы всего, о чем говорю, извлеченные из той же сокровищницы памяти. Не будь их там, я не мог бы вообще ничего сказать. Велика она эта сила памяти, Господи, слишком велика. Это святилище величины беспредельной. Кто исследует его глубины? И однако эта сила моего ума, она свойственна моей природе, но я сам не могу полностью вместить себя. Ум тесен, чтобы овладеть собой же. Где же находится то свое, чего он не вмещает? в вне его, а не в нем самом? Каким же образом он не вмещает этого? Великое изумление все это вызывает во мне, оцепенение охватывает меня. И люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд, а себя самих оставляют в стороне. Их не удивляет, что, говоря обо всем этом, я не вижу этого перед собой. Но я не мог бы об этом говорить, если бы не видел в себе, в памяти своей, и горы, и волны, рек, и звезд, это я видел наяву, и океана, о котором слышал, во всей огромности их, словно я вижу их в перед собой. И однако не их поглотил я, глядя на них своими глазами. Не они сами во мне а только образы их. И я знаю, что и каким телесным чувством запечатлено во мне.